Глава 28. Ничего не видно. Темнота. Даже крошечного освещения нет. Но я знаю, что иду в правильном направлении. Меня ведут духи. Тоненький красный дымок связывает запястье и тянет за собой. Ноги холодит каменный пол. Где-то на периферии слуха слышно, как что-то монотонно капает. Внезапно впереди появляется красное свечение, блёклое, едва заметное. Но чем ближе я подхожу, тем ярче оно становится. Иззарки впереди выползают красные щупальца, но я их уже не боюсь. Как ниточки они тянутся ко мне, и я покорно следую навстречу. Тепло, как будто разрастается внутри, предвкушение накрывает с головой. Арка всё ближе, свечение почти ослепляет. Ещё шаг и и я открываю глаза. Очередное утро Очередной сон. Даже удивляться сил не осталось. Неужели нельзя сказать мне всё сразу? прокричала я в потолок, надеясь, что красное подустароние жижа меня услышит. Но ответа не было. Что мы имеем? Какой-то подвал, красное свечение, которое что-то прятало, ко всему прочему две неизвестные женщины, вероятно, преступницы. Лариадна Линарина Таре и и всё. Как тут можно что-нибудь понять? Ещё пара снов, и я не сдержусь, расскажу кому-нибудь о своих увлекательных ночных приключениях. В обед всех невест и просто желающих пригласили на конную прогулку. Но если бы я знала, кто на ней собирается присутствовать, я бы ни за что не пошла. Леди Шэрл, вы сегодня обворожительно выглядите. Граф Вернер Ален поравнялся со мной. гордо натягивая поводья породистого жеребца и лучай слащавой улыбкой. «Благодарю вас, лорд. Я повела лошадку в сторону, ближе к Астарте, но надоедливый дракон не отставал». Даже откровенные намеки о нежелании продолжать беседу не помогли. Но что меня удивило больше, Савея, возглавляющая наше конное шествие, иногда бросала на нас с графом торжествующие взгляды. «Уж не она ли мне навязала этого ящера?» «Прошу прощения, граф Аллен!» К нам подъехала Мириэль. «Я бы хотела забрать леди Шеролл в нашу женскую компанию. Вы позволите?» «Думаю, леди Шеролл пообщается с вами позже!» Хмуро ответил Вернер, а я от возмущения едва не свалилась с лошади. «Я сама могу решить, когда и с кем мне общаться!» Зло ответила я мужчине. «Всего доброго!» Мы с Эльфейкой отдалились к Астарте и Катрионе, оставив наглого ящера одного. Ты его отвергла, что ли, спросила принцесса, глядя мне за спину. Он недоволен. Не мои проблемы, фыркнула я в унисон со своей прекрасной лошадкой. Ей, видимо, Вернер тоже не понравился. Я ему не собака, чтобы беспрекословно выполнять приказы. Надумал себе не весть что, уже и за меня решать начал. Драконы очень властные натуры, Ливи, ответила Астарта. Меня это не волнует. Вот Гер начала я и прикусила язык, с ужасом осознав, что собиралась в пример привести Рейнерда, как воспитанного и благородного дракона. Хотя когда это он успел таким стать? Всевышний, Ливи, вспомни вашу первую встречу с ним. Хорошо, что невесты вроде не заметили моего замешательства. Тут так красиво, протянула Мириэль, подставляя лицо яркому солнышку. Мы гуляли по императорским владениям, Огромное зелёное поле простиралось недалеко от дворца. Ему казалось, не было конца и края. Медленная конная прогулка, слишком тёплая для осени погода и свежий воздух, что может быть лучше. Интересно, почему мы раньше не ходили на такие прогулки? Здесь вообще нужно пикник устроить. А вы не знаете, спросила невеста с каштановыми волосами, услышав вопрос от Рионы. Тут недалеко было убийство. На фаворитку императора напали. Ох, вы тоже об этом подумали? Другая избранница присоединилась к разговору. Шуму тогда был кошмар. Весь двор обсуждал. Это уж точно. Вероника была превосходной леди. Все были уверены, что она станет императрицей. А тут такое. И ведь убийцу так и не нашли. Да кого там искать? Он даже следов не оставил. Ничего себе, пробормотала Катриона. Вот вам и безопасный дворец. Мы ещё немного послушали болтовню невест и припустили лошадей. Отбор становится жутким, сказала Эльфийка. Я в первый раз слышу про убийство, подала голос Астарта. Хотя живу в Аргарионе, наверное, императорский двор не хотел, чтобы попал злые слухи. И мне теперь понятно, почему Бертранд не стал больше выбирать избранниц. Он, наверное, тоскует по этой Веронике. Ревниво добавила принцесса. Я согласно кивала, заинтересованно осматривая окрестности, но увидев пейзаж впереди, резко затормозила. Руки похолодели, вцепившись в поводья, как в спасательный круг. Дыхание сбилось, как будто я бежала несколько кругов. "Ливи, что-то не так?" Невесты остановились, выжидательно глядя на меня, а я даже одного слова не смогла вымолвить, всё смотрела перед собой. На зелёную опушку, граничащую с тёмным лесом. На то место, где в моём самом первом сне некто неизвестный убил темноволосую девушку. Просто чувство дежавю, вымолвила я заторможенно. Не обращайте внимания. Тут убили Веронику. Духи с самого начала показали мне преступление, а не предупредили. Но для чего? Её убил менталист? Странное у тебя дежавю, прокомментировала Катриона. Мне вот жутко от этого места. Мало того, что убийство было, так ещё и преступника не поймали. Поехали отсюда, а? Все с ней согласились. Я напоследок обернулась, запоминая пейзаж, и дёрнулась, услышав тихий шелест. Помоги. Шёпот подкрался незаметно. Я с усилием заставила себя не пугаться. Кому? тихо спросила я, понадевшись на ответ. Нам. Источнику. Аливия заголосила Катриона. Сколько тебе ещё ждать? Еду, раздражённо крикнула я. Принцесса спугнула духов, а это были они, я уверена. Бесцветный голос замолк, больше не подавая признаков присутствия. Поэтому я с неопределёнными чувствами отправилась обратно во дворец. Нашёлся новый кусочек пазла. Только поможет ли он мне? После прогулки все решили разместиться на открытой террасе. Слуги принесли закуски и тёплый чай, поэтому наши посиделки на радость Катрионе отдалённо напоминали пикник. Графа Вернера к слову я нигде не увидела. Вероятно, он покинул нашу компанию ещё раньше. И слава Всевышнему, слишком нагло он начал себя вести. А старта, расскажи, как тебе репетиции с оркестром? поинтересовалась Катриона. Ну, как сказать, драконица помедлила, немного помурчившись. Музыканты из оркестра профессионалы, которые требуют от меня идеального исполнения, а я всего лишь любитель. Поэтому репетиции проходят слишком напряжённо. Если честно, я уже мечтаю, чтобы это испытание наступило как можно быстрее. Мне бы выступить и забыть о нём совсем. М-м, да, неприятная ситуация. Я тоже хочу, чтобы испытание наступило быстрее. Мне кажется, оно станет для меня последним. Поделилась Мирель. Ты окончательно решила уйти с отбора? спросила я, покачиваясь в плетёном кресле. Кристиан замечательный, ответила Эльфийка, всё сразу расставив по местам. Кажется, наша ненаглядная нашла своё счастье. Тебе же придётся уехать, расстроилась принцесса. И мы в ближайшее время не увидимся вообще. Насчёт этого не волнуйтесь, я всё придумала. Кристиан живёт во дворце на правах помощника по организации отбора. Он замолвит словечко, и я смогу остаться, по крайней мере, до окончания всего этого маскарада. Девочки внезапно завязала одна из невест, переключая всё внимание на себя. Вы посмотрите, посмотрите на небо. Мы дружно подняли головы и замерли от восхищения. В чистом голубом небе отчётливо виднелись две чёрные фигуры драконов. Огромные и внушительные существа с широкими мощными крыльями рассекали пространство, окружаясь прямо над дворцом. Его величество Бертранд Татаре и его светлость Герцог Костанвиль проверяют владения, пояснила спокойная Совея, с улыбкой глядя наверх. Ливи, они как будто из сказок сбежали, принцесса с восторгом сложила ладони на груди. Я не ответила, Безотрывно наблюдая за красивым чёрным драконом, грациозно пролетающим по небосклону. Он делал какие-то странные пируэты, то останавливаясь, то вновь набирая скорость. В груди застыло восхищение, мурашки одолели всё тело. Как же он был прекрасен. Не сдержавшись, я вздохнула и чуть посмеялась над своей реакцией. А дракон внезапно остановился прямо над нами и как будто посмотрел вниз. Я не видела его глаз, но мощная голова наклонилась вперёд, прямо в нашу сторону. Или мне уже кажется? Наверное, кажется. Ради такого стоило 2 часа потрястись на лошади, протянула Мириэль, мечтательно глядя на небо. Девочки, снова завяжал кто-то из невест. Он сюда летит. Да ладно, точно-точно, смотрите. Голоса стали громче, все повскакивали со своих мест. Задирая головы и тыкая пальцем в небо, леди, успокойтесь, попыталась образумить всех Совея. К ней подтянулись и другие смотрители. Где ваши манеры? Вы же О бог мой! Распорядтельница испуганно застыла, тоже устремив взгляд наверх. Я последовала примеру герцогини, но в отличие от неё с каким-то странным предвкушением стала наблюдать за приближением огромного зверя. Действительно летит Прямо к нам. Всем отойти назад, закричала Совея, отгоняя невест. Немедленно. Мы столпились кучкой возле стеклянной стены, ёжись от холодных потоков воздуха, создаваемых подлетающим драконом. Чем ближе он приближался, тем сильнее у меня подрагивали ладони, а желудок сводило от ожидания. Что за чёрт? прошептала я, обхватывая себя руками. Когда дракон приземлился на нашу террасу, Казалось, весь дворец содрогнулся. Как именно пол выдержал вес зверя, можно только гадать. Но мне было плевать на это. Передо мной величева возвышался настоящий дракон. Протяни ладонь и можно его коснуться, провести по чёрным чешуйкам, погладить мощные крылья. Оливия, ты куда? Меня заподол потянула на себя от старта. Нельзя подходить. Ты чего? Я и не заметила, как сделала маленький шаг. на встречу зверю. Рейнард, что ты делаешь? пробормотала распорядительница. Так это Рейнард, какой красивый. Дракон, словно услышав мои мысли, повернул в нашу сторону голову и вдохнул паром. Ой, он злится, спросила одна из избранниц. Нет, не злится, восхищённо сказала я про себя, и зверь, то есть Рейнард, тотчас кивнул. Я смотрела в глубокие чёрные с оранжевыми искорками глаза и с уверенностью понимала, что он дружелюбный. Он не обидит. А когда дракон наклонил голову и лукаво на меня взглянул, я захотела рассмеяться от восторга. Ноги сами понесли меня к нему навстречу, не помогла даже удерживающая подол а старта. Леди Шэррол, что вы делаете? возмутилась Савея. Остановитесь немедленно. Аливия Шэррол. но я не слушала и уже отделившись от кучки избранниц уверенно шагала к дракону